Глава третья «Я жду!» — рявкнул коготь. «Мы хотели поохотиться», — ответил огнегрив, поднимая голову, чтобы посмотреть в глаза глашатую. «Племени нужна свежая еда». «Только мы ничего не нашли», — поддакнул Крутобок, выступая из-за спины огнегрива. «Неужели? Видно, вся добыча попряталась в норки Какая жалость!» — прошипел коготь, — медленно подходя к друзьям. Приблизившись, он тщательно обнюхал сначала Огнегрива, потом Крутобока. «Но почему тогда вы оба насквозь пропахли мышатиной?» Огнегрив удрученно переглянулся с Крутобоком. Они уже успели позабыть о мышиной охоте в амбаре, зато их шерстка все еще хранила запах сытного ужина. Крутобок, испуганно вытаращил глаза и отвернулся Я должен немедленно доложить об этом синей звезде бушевал глашатой «Идите за мной. друзьям ничего не оставалось как повиноваться. Коготь провел их через поляну к скале у подножия которой жила предводительница. сквозь полок лишайников огнегриф разглядел свернувшуюся клубочком синюю звезду. Видимо она еще спала, но когда коготь бесцеремонно ввалился внутрь, предводительница резко подняла голову и села. «В чем дело, коготь?» — в недоумении спросила она. «Эти двое храбрецов ходили охотиться», — с нескрываемым презрением процедил глашатый. «Судя по запаху, сами наелись до отвала, а вот в племя не принесли ни кусочка». «Это правда?» Строго посмотрела на провинившихся синяя звезда. «Но мы же ходили сами по себе», — промямлил Крутобок. «Мы не были в патруле...» «Это он верно говорит», — одобрил про себя огнегриф. Строго говоря, вернувшись без добычи, они не нарушили воинского закона. Однако в любом случае их поступок выглядел очень некрасиво. «Мы съели первую добычу, чтобы подкрепиться и продолжать охоту», — пояснил он. «Но потом удача отвернулась от нас, и мы ничего не смогли поймать». Коготь пренебрежительно фыркнул, давая понять, что не верит ни единому его слову. «В любом случае, вы обязаны были прежде всего подумать о племени», — сурово сказала синяя звезда. «Сейчас, когда в лесу так мало дичи, долг велит там делить свою добычу с племенем, вы оба очень разочаровали меня». Огнегриф пристыженно понурил голову. «Когда-то давно, когда он был маленьким домашним котенком, синяя звезда привела его в племя, и с тех пор он изо всех сил старался оправдать ее доверие. Если бы они беседовали с глазу на глаз», Он, вероятно, рассказал бы предводительнице всю правду, но в присутствии когтя это было невозможно. Кроме того, он и сам еще не был готов передать синей звезде свой последний разговор с горелым. Сначала нужно переговорить с котами из речного племени и точно выяснить, как погиб желудь. «Прости нас, синяя звезда», — пробормотал он, — «Прощением голодные животы не наполнишь», — холодно отрезала предводительница. «Вы оба будете наказаны за свою жадность. Вы должны запомнить, что превыше всего для воинов должны стоять интересы племени, а не прихоти собственного желудка». «До следующего рассвета вы оба будете охотиться только для племени, а не для себя, и только после того, как все поедят, вы сможете взять себе то, что останется!» Взгляд предводительницы потеплел. «Я вижу, вы едва стоите на ногах от усталости», — заметила она. «Идите и поспите. Надеясь, уже к полудню вы начнете охоту». «Да, синяя звезда». Огнегриф наклонил голову и вышел из пещеры. Крутобук плелся следом за ним. Шерсть его стояла дыбом от страха и унижения. «Я уж испугался, что она оборвет нам с тобой хвосты», — пожаловался он, когда друзья приблизились к пещере воинов. «В таком случае можешь считать, что вам повезло!» — угрожающе раздалось за его спиной. Огнегриф обернулся и увидел приближающегося когтя. «Будь я предводителем племени, я бы с вас шкору спустил!» Огнегриф почувствовал, как от злости искры пробежали по его шерсти. Губы его невольно поползли вверх, грозное рычание закипело в горле, и только предостерегающее шипение Крутобока заставило его проглотить угрозы, готовые сорваться с языка. Он опустил шерсть и отвернулся от глашатая. «Вот так-то оно лучше, котеночек!» — усмехнулся Коготь. «Отправляйся в свое гнездышко. Возможно, синяя звезда пока еще доверяет тебе, но я-то насквозь тебя вижу. Знай, что я не забыл о битве в лагере племени Ветра». С этими словами Коготь важно прошествовал мимо молодых воинов и первым вошел в пещеру. Крутобок судорожно перевел дух. — Огнегрив, — угрюмо прошепел он, — ты или первый храбрец в племени, или последний идиот. Заклинаю тебя звездным племенем, прекрати задирать когтя. — Я ничем не заслужил его ненависть, — огрызнулся Огнегрив, протискиваясь в палатку воителей. Коготь уже устроился неподалеку от ее центра. Не обращая внимания на Огнегрива, он ворочился на своем месте, стараясь улечься поудобнее. Огнегрив молча прошел возле спящих песчаной бури и дыма. Стоило огнегриву приблизиться, как песчаная буря встрепенулась и села. «Как только мы вернулись с совета, коготь сразу бросился искать тебя», — еле слышно прошептала она. «Я передала ему твои слова, но, похоже, он нисколечко не поверил. Как тебя угораздило наступить ему на хвост!» Ее сочувственный взгляд согрел сердце огнегрива. Но он так устал, что его челюсти просто выворачивало судорожной зевотой. «Ты извини», — пробормотал он, — «мне надо хоть немного поспать, я потом все тебе расскажу». Он почти не сомневался, что песчаная буря разозлится, но она снова удивила его. Дождавшись, пока огнегриф устала вытянется на мягком мху, устилавшем пол, кошечка встала, подошла к нему и легла рядом, тесно прижавшись к его рыжему боку. Лежавший рядом с ней дым приоткрыл один глаз и злобно уставился на огнегрива, потом фыркнул и демонстративно повернулся на другой бок. Но огнегрив слишком устал, чтобы обращать внимание на ревность дыма. Он уже засыпал. Глаза его сами собой закрылись, и последнее, что он запомнил, прежде чем провалиться в сон, было теплое прикосновение пушистой шерсти, песчаной бури. Огнегриф шел по лесной тропе. Его переполнял охотничий азарт. Он широко разевал пасть, чтобы лучше учуять запах добычи. Краешком сознания он понимал, что это ему только снится. Однако живот его призывно урчал в предвкушении свежей добычи. Папоротники смыкались над его головой. Полная луна сияла на чистом небе. Ее яркий жемчужный свет струился сквозь листья. Каждый лист папоротника, каждая травинка сверкали серебром, а бледные заросли первоцвета, густо растущего вдоль тропинки, казалось, светились изнутри. Всюду чувствовалось влажное дыхание юных листьев. Промерзший, засыпанный снегом лагерь остался в далеком-далеком прошлом. Когда тропинка начала взбираться в гору, Перед огнегривом внезапно выросла фигура какой-то кошки. Он остановился и с замиранием сердца узнал в ней пистролистую. Крапчатая кошка подошла ближе и прижалась своим розовым носом к его носу. Огнегрив потерся подбородком о ее щеку и радостно заурчал. В те времена, когда он только появился в племени, пистролистая была целительницей. Потом ее хладнокровно убил один из воинов племени теней. Огнегриф долго не мог смириться с утратой и очень тосковал по прежней целительнице, хотя ее дух часто посещал его в снах. Пестролистая отступила на шаг назад. «Пойдем, Огнегриф», — сказала она, — «я хочу показать тебе кое-что». Она повернулась и медленно пошла вперед, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что огнегриф идет следом. Он послушно трусил за целительницей, не сводя любящего взгляда с ее крапчатой шорстки облитой лунным сиянием. Когда они поднялись на вершину холма, пестролистая нырнула в папоротниковый туннель и вывела огнегрифа на высокий заросший травой хребет. «Смотри», — сказала она, указывая мордой куда-то вдаль. Огнегриф зажмурился. Вместо знакомых очертаний деревьев и полей, перед ним, насколько хватало глаз, разливалась вода. Откуда она здесь взялась? Он не мог даже разглядеть территории собственного племени. Все скрылось под серебристой водной гладью. Сладкий запах пистролистой защекотал его ноздри. в ушах раздался тихий знакомый голос запомни огнегриф шептала кошка вода поглотит огонь огнегриф испуганно открыл глаза холодный ветерок поднимавший легкую рябь на поверхности воды уже пробрался под его шорстку пестролиста исчезло пока огнегриф Растерянно поворачивался во все стороны, ища целительницу. Свет начал меркнуть. Вместе со светом стало исчезать тепло и ощущение пушистой травы под ногами. В следующую секунду он провалился в холод и мрак. «Огнегриев! Огнегриев!» Какой-то кот бесцеремонно теребил его. Огнегриев попытался отстраниться, но чей-то настойчивый голос снова и снова окликал его по имени. Наконец он узнал голос Крутобока. Огнегриф с трудом открыл глаза и увидел склонившегося над ним серого здоровяка. «Огнегриф!» — кричал Крутобок. «Вставай! Уже почти полдень!» С трудом поднявшись на лапы, Огнегриф выбрался из гнезда и уселся на полу. Сквозь сплетенные ветви В палатку лился холодный и бледный зимний свет. В ее центре по-прежнему крепко спали синеглазка и частокол, а вот песчаной бури и дыма уже не было. «Ты что-то бормотал во сне», — сообщил Крутобок. «Часом не заболел?» «Что?» — сонно переспросил Огнегриф. На душе у него было тоскливо. Это был всего лишь сон. Пестролистая умерла... И больше он никогда не сможет поговорить с ней, разве только во сне. — Уже почти полдень, — настойчиво повторил Крутобок. — Нам пора отправляться на охоту. — Знаю, — пробормотал Огнегриф, борясь с остатками сна. — Ну так пошевеливайся! вдруг еще разок пихнул его в бок и выскочил из палатки. — Встречаемся у туннеля. Огнегриф лизнул лапу и хорошенько потер ею мордочку. Голова его прояснилась, и он отчетливо вспомнил слова пестролистой «Вода поглотит огонь». Что целительница хотела этим сказать? Перед смертью она прошептала, что огонь спасет племя. Что все это значит? Вылезая из пещеры, огнегриф почувствовал, что весь дрожит, но не от холода, а от предчувствия приближающейся беды. Несчастье было совсем рядом. Оно надвигалось, как тяжелая грозовая туча. Если подступающая вода поглотит пламя, то что же тогда спасет племя? Неужели пророчества пестролистой означают скорую гибель грозового племени?